Первый вечер, когда разбили лагерь, слух ни у Саня, ни у Госы еще не восстановился. В голове у обоих стоял гул. Сань старался перехватить взгляд Госы, подбодрить его. Но глаза Госы были мертвы. Сань понимал, ему понадобятся все силы, чтобы поддержать в нем жизнь. Он никогда себя не простит, что даст брату умереть». Его по-прежнему мучило чувство вины за гибель У. По возвращении к горе Я-А утром поставил беглецов перед шеренгой рабочих. Руки у обоих оставались связаны за спиной, на шее петля. Сань поискал глазами Вана, но не нашел. Слух не вернулся, я не могли только догадываться, что говорил Я-А, сидя верхом на лошади. Закончив свою речь, он спешился и кулаком отвесил Саню и госы по лицу. Сань не устоял на ногах, упал. И на миг ему показалось, что он больше никогда не встанет. Однако, в конце концов, он поднялся на ноги. Еще раз. После неудачного побега все произошло так, как предвидел Сань. Их не повесили. Но всякий раз... когда упрямую гору взрывали нитроглицерином. В корзинах смерти, так их прозвали работяги-китайцы, поднимали наверх его и го-сы. Даже месяц спустя братья все еще плохо слышали. Сань уже решил, что обречен до самой смерти жить с глухим шумом в голове. Тому, кто о чем-то его спрашивал, волей-неволей приходилось чуть ли не кричать. В горы пришло лето. Долгое, сухое, жаркое. Каждое утро они либо орудовали кирками, либо готовили корзины, чтобы поднять наверх смертельно опасную взрывчатку. С бесконечным трудом пробивались в гору, долбили каменный монолит, который без усилий не уступал ни миллиметра. Что ни утро, Сань знать не знал, как сумеет выдержать еще день. он И ненависть росла день ото дня. Хуже всего была не физическая жестокость, даже не каждодневные подъемы и спуски в смертельно опасных корзинах. Ненависть Сани проснулась, когда их выставили перед другими с петлями на шее, как скотину. — Я убью этого человека, — сказал Сань, — брату. — Не покину гору, не убив его. Его и всех таких, как он. — Значит, тогда мы и сами умрем, — сказал Госы. — Нас повесит. Убить белого босса значит затянуть петлю на собственной шее. Но Сань стоял на своем. — Я убью его, когда придет время. — Не раньше, но убью. Летний зной словно бы становился все сильнее. Под палящим солнцем они трудились с раннего утра до далеких сумерек. Рабочий день увеличился, когда дни стали длиннее. Несколько рабочих сразил солнечный удар, несколько человек умерли от приутомления, но всегда находились новые китайцы, занимавшие место умерших. Их привозили в бесконечных вереницах фургонов. Каждый раз, когда вновь прибывшие подходили к палатке, их засыпали вопросами, откуда они, на каких судах приплыли, Жажда узнать новости из Китая не иссякала никогда. Однажды Сань проснулся от внезапного крика, за которым последовал целый каскад слов. Выйдя из палатки, он увидел, как какой-то мужчина гладит одного из новичков по плечам, по голове, по груди. Оказалось, это его двоюродный брат. Он-то и вызвал такую бурю радости. Выходит, бывает и такое, — подумал Сань. — Семьи могут воссоединиться. Он с грустью думал об У, который никогда не вылезет из фургона, не протянет к ним руки. слуху у обоих наконец-то улучшился. Вечерами Сань и Госы разговаривали между собой, словно у них осталось совсем мало времени, словно скоро один из них умрет. В эти летние месяцы я, А, свалился в горячке — и на строительстве не появлялся. Однажды утром пришел Браун и сказал, что пока босса нет, братья будут не единственными, кто поднимается наверх в корзинах смерти. Он не стал объяснять, почему решил избавить их от опасной работы. Может, потому что я, А, зачастую обходился с Брауном так же пренебрежительно, как с китайцами. Осторожно, Сань, начал сближаться с Брауном. Старался действовать так, чтобы не возникало впечатления, будь то он ищет для себя выгоды, иначе только вызовет досаду других рабочих. Сань давно усвоил, что среди бедняков и угнетенных нет места великодушию. Каждый думал только о себе. Здесь, в горе, нет справедливости. Есть только мучения, которые всяк пытался на свой лад мало мальски смягчить. Сань дивился, что люди с красновато-смуглой кожей и длинными черными волосами, которые они часто украшали перьями, внешне похожи на него самого. Их разделял океан, и все же они могли бы быть братьями. Сходная формы лица, раскосые глаза. Но о чем они думают, Сань не знал. Как-то вечером он спросил об этом у Брауна, немного понимавшего по-китайски «Индейцы нас ненавидят», — ответил тот, — «как и вы. Это единственное сходство, какое я вижу. Однако они нас стерегут. Мы их кормим, даем им ружья, позволяем им стоять ступенькой выше вас. Они воображают, будто имеют власть, а на самом деле такие же рабы, как и все остальные». «Все?» — Браун покачал головой. На последний вопрос Сань ответа не получил. Они сидели в темноте. Временами огонек в трубках разгорался, освещая лица. Браун отдал Саню свою старую трубку и подарил табаку. Сань все время держался на чеку. Неизвестно ведь, что Браун захочет получить взамен. Возможно, ему просто нужна компания. Нужно нарушить огромное одиночество пустыни. С боссом-то теперь не потолкуешь? В конце концов сани рискнул спросить про я-а. Кто этот человек, который не успокоился, пока не выследил беглецов, не схватил их и не оглушил пальбой из ружья? Кто этот человек, которому доставляет удовольствие мучить других? Кое-что я слыхал, отозвался Браун, прикусив мундштук трубки. Но правда это или нет, не знаю. В один прекрасный день он явился к богачам из Сан-Франциско, которые вложили деньги в эту железную дорогу. Они наняли его надзирателем. Он выслеживал беглецов, используя и индейцев, и собак. Поэтому его сделали десятником. Но иногда, вот как с вами, он лично устраивает облаву на беглецов. Говорят, никто еще не сумел улизнуть от него — разве только те, что умерли в пустыне. Таким отрубал руки и снимал скальпы, как индейцы, чтобы подтвердить, что смог их отыскать. Многие уверены, что он обладает сверхчеловеческой способностью. Индейцы считают, что он видит в темноте, и потому дали ему прозвище «Длинная борода». Что видит в ночи? Сань долго размышлял над тем, что услышал от Брауна. «Он говорит не так, как ты. Слова у него звучат по-другому. Откуда он родом?» «Точно не знаю. Откуда ты из Европы?» «Из страны далеко на севере, так говорят». «Может, из Швеции?» «Не знаю». «А сам он ничего не говорит?» «Нет, никогда. Может, он вовсе и не из северной страны?» «Англичанин?» Браун покачал головой, он родом из преисподней, и наверняка однажды туда вернется. Саню хотелось расспросить еще, но Браун недовольно заворчал. Хватит о нем. Скоро он вернется. Горячка у него спадает, и вода уже задерживается в желудке. Когда он будет здесь, я не смогу помешать, и вы снова станете плясать со смертью в корзинах.